Глава вторая В кабинете Степана обнаружился незнакомый, приятного вида, смуглый, темноволосый, кореглазый мужчина. При виде меня он встал и улыбнулся. Рад лицезреть вас не на экране телевизора. Я женат. Наше материальное положение позволяет супруге сидеть дома. Но чем я заниматься в поместье? Там полно слуг, цветы сажать. есть садовник, гладить мои рубашки, а горничные на что? Понимаю, что ничего не делание купе со встречами с подружками и походами в ресторан губит брак. Нет ничего страшнее представительницы слабого пола, которая жиру бесится. Супруг возвращается домой, устал, и тут на него налетает дамочка, которая целый день ничем не занималась. Сил у нее дофига и больше, девать их некуда, поэтому женщина затевает скандалы. Вы писательница, это прекрасно. еще помогайте мужу». «Простите, не представился. Матвей Гришин. Я женат на Зинаиде Ласкиной. Супруга не захотела менять фамилию, потому что она оперная певица. Нельзя назвать мою жену Дивой, но у Зины есть своя публика, поклонники. У нас две дочери. Они разнояйцевые близнецы. Похожи, но не идентичны, характеры вообще полярные». Вера тихая, любит сидеть за столом, недавно сама научилась читать. Наташа — огонь. Ни минута на месте. Одновременно в десяти местах находится. Им сейчас по пять лет. Все у нас хорошо. Несмотря на разницу в поведении, девочки дружат. Они друг за друга горой. Но в прошлом году случилась беда. Верочка заболела. Врачи, правда, нас успокоили. Сказали, что справится, но нужна кровь для переливания. А у ребенка она очень редкая. Жена сказала... Есть же Наташа, они не идентичные двойняшки. Доктор возразил, что в таком случае, возможно, у них разная группа крови, резус-фактор может не совпадать, поэтому лучше проверить всех. Матвей замолчал на пару секунд, потом продолжил. Оказалось, что никто из родных не подходит в качестве донора. Врачи не изумились, подобное случается. Поэтому кое-кому приходится искать кровь на стороне, ничего странного нет». Гришин опять примолк, потер затылок и заговорил громче. Не могу похвастаться тем, что уделял детям много внимания в их младенческую пору. Первые годы они провели с няней. Когда малышки отметили двухлетие, мы наняли гувернантку, англичанку. Через некоторое время к ней прибавился учитель со знанием французского и немецкого. Сейчас девочки уже прекрасно говорят на всех трех языках. Гришина опять потер затылок. Оба моих прадеда были простыми крестьянами. Про бабушки, понятное дело, занимались хозяйством. Семьи Гришиных и Михайловых жили по соседству, обе были зажиточными, как тогда говорили, кулаками. Простые люди читать, писать, едва научились. Дочь Михайловых полюбила сына Гришиных, сыграли свадьбу. Молодые люди уехали в город. Бабушка хорошо шила, дед был сапожником. По 20 лет им было, когда революция грянула. Дед сообразил, что родителям и тестью с тёщей сейчас туго придется. Велел им взять все ценное и в Москву перебираться. Старшие послушались, поэтому живы остались. Комиссары семью голодьбой посчитали. Ютятся восемь человек в одной комнате в бараке. Деду-то всё равно, белые, красные. Он просто хотел жить спокойно, сына своего Семёна выучить. Отец мой в столице родился, уже в хорошей квартире». Дедушка по большевистской линии вверх пошёл, секретарём партбюро на большом заводе стал. Бабушка стала известной портнихой. Отец поступил в авиаинститут, самолеты потом строил. Мама всю жизнь на хлебозаводе работала, прошла путь от простого сотрудника до директора. Я, как папа, тоже учился в МАИ, но времена изменились, поэтому занялся бизнесом. Матвей потёр затылок. Моя супруга Зинаида, из фамилии потомственных московских чистильщиков обуви, В советские годы в Москве чаще всего близ станции метро стояли будки. В них сидели мужчины и женщины экзотической внешности, черноволосые, кудрявые, с большими карими глазами, как правило, очень красивые. Они орудовали щетками, доводили ботинки до зеркального блеска. Еще продавали крем для обуви, шнурки, стельки. Им отдавали в починку и на реставрацию старые кожаные изделия. Называли этих единственных тогда в столице владельцев бизнеса айсорами. Около нашего дома работала тетя Шура, я любил ходить к ней, смотрел, как женщина ловко управляется с бархатной тряпкой, ботинки потом сверкали. Тётя Шура нежно относилась к детям, всегда мне говорила, «Ты можешь носить самую простую одежду, но ей следует быть чистой, выглаженной, обувь, пусть старенькая обязана сиять, и никакого траура под ногтями». А когда мама задерживалась на работе, Шуша, так я ее звал и до сих пор зову. Забирала меня к себе, благо жила рядом. И у тети Шуры есть дочка младше меня на десять лет. За будкой стояла коляска, младенец в ней спал. Порой чистильщика просила «Матвей, постереги Зинулю, сбегаю руки помыть». Конечно, не отказывался помочь. Гришин засмеялся. Потом я, десятиклассник, первоклассницу Зину в школу водил. Не стану вам всю историю рассказывать, она длинная. Мы с дочкой Шуши рано поженились и ни разу об этом не пожалели. У моей супруги прекрасный характер, но иногда, когда у нее возникают имперские замашки, всегда напоминаю ей «Возил тебя в коляске, не спорь со старшими».